«Доверься мне», — ответил Бенни. Он был, как никогда, уверен в себе. Оставалось лишь молиться всем богам старых мастеров, чтобы алчность с возобладала, и чтобы он не проболтался о том, что собирается сделать безупречно честному профессору Карпентеру. К концу месяца все руководство дома Дарси вернулось из отпусков, и полным ходом началась подготовка к первому большому осеннему аукциону, назначенному на 8 сентября. «Сентябрь», так называется следующая глава, Перегринслейд о своих намерениях умалчивал и страшно радовался тому, что и алан Лю Трейвис являл собой обращик сдержанности и ни словом не упомянул о пресловутом натюрморте. Правда, всякий раз, сталкиваясь с ним в коридоре, Слейд Игрива многозначительно подмигивал ему. Лю Трейвиса даже начал это беспокоить. Он всегда считал вице-президента несколько легкомысленным и развязным для работы в таком серьезном заведении. К тому же был наслышан, что мужчинам среднего возраста, тем более состоящим в неудачном браке, часто ударяет бес в ребро. И они не прочь завести интрижку на стороне. И будучи примерным мужем и отцом четырех детей... Он уже начал опасаться, что Слейд с этими его дурацкими подмигиваниями заигрывает с ним. Утром 8 сентября в доме Дарсии царили суета и возбуждение. Прилив адреналина в предвкушении захватывающих торгов слегкой заменял людям из мира искусств все существующие на свете наркотики. слейт попросил почтенного Бертрама прийти пораньше, И четко и подробно проинструктировал его. За долгие годы работы в доме Дарси Бертрам пережил пять смен руководства. Еще молодым человеком, вернувшись с военной службы, он пошел по стопам отца. Тот служил посыльным у самого основателя фирмы старого мистера Дарси. Старик знал, как вести дело. Эти нынешние выскочки ему и в подметки не годились. Настоящий джентльмен с головы до пят, и все служащие, рабочие, знали при нем свое место. Совсем не то, что теперь. Бертрам был последним служащим, носившим на работе котелок. За долгие годы довелось ему перетаскать по коридорам и залам немало шедевров общей стоимостью в миллиарды фунтов, и никогда ни разу он не покусился и на пение из этих денег. Он сидел в своей крохотной каморке и пропускал через отвислые словно у моржа усы, вот уже, наверное, пятую чашку чая. Задача его была несложной Он должен сидеть в заднем ряду в синем сажевом костюме, вооруженной специальной карточкой участника аукциона, и принимать участие в торгах только по одной картине. Чтобы избежать ошибки, ему заранее продемонстрировали натюрморт с двумя куропатками, висящими на крючке. Ему также велели хорошенько запомнить название картины «Дичь», которое мистер Слейд громко и четко произнесет с трибуны. И, наконец, мистер Слейд велел ему внимательно следить за его лицом. Когда настанет черед Бертрама вступить в торги, мистер Слейд должен подмигнуть ему левым глазом. Это сигнал к поднятию карточки. Бертрам сказал, что все понял, и в очередной раз потянулся к чашечке чая, затем уже, наверное, в четвертый раз отправился в туалет, «Опорожнить мочевой пузырь. Только этого нам и не хватало», — раздраженно подумал след, — «чтобы этот старый болван застрял в сортире в самый критический момент». Подбор Алана Лью Тревиса был впечатляющим. Звездами аукциона должны были стать два полотна прерафаэлитов, изумительный милле из коллекции недавно умершего ценителя живописи, а также Холман Хант, работы которого не выставлялись вот уже многие годы. Следом за ними шли две замечательные гравюры Джона Фредерика Херинга, изображающие лошадей, и парусное судно в штормовую погоду кисти Джеймса Кармишеля. Торги начались ровно в десять. Зал был полон, некоторым посетителям даже не хватило мест, и они стояли у стены. У Слейда было три натюрморта маслом с изображением дичи и охотничьих ружей, и он решил выставить картину шотландца четвертой в этом ряду. Это никого не удивит, пусть даже она и не заявлена в каталоге, просто надо провернуть ее через продажу как можно быстрее. И вот он поднялся на трибуну и, тепло поприветствовав публику, взялся за молоток. Все шло гладко, как по маслу в заднем ряду сидел Бертрам, зажав в руке карточку и не сводил со слейда глаз. Берегрин так и сыпал шутками и становился тем веселей, чем выше взлетали цены. Большинство принимавших участие в торгах он сдал в лицо, но заметил в зале издюжину незнакомых лиц. К примеру, вот тот джентльмен в темном костюме, сидящий в предпоследнем ряду. Время от времени он подымал голову, и в его круглых очках вспыхивали блики от ярких лам. «Кто он такой?» Во время краткого перерыва, когда одну картину уносили, а другую ставили на подрамник, Слейд подозвал к себе одну из девушек и, наклонившись, прошептал ей на ухо. «Кто тот епошка, что сидит в предпоследнем ряду? Слева от прохода ступай, узнай!» Девушка кивнула и удалилась. Во время следующей перемены она подошла к трибуне и сунула в руку Слейда записку. Тот поблагодарил ее кивком, развернул записку и прочел. Мистер Йосиро Ямамото, галерея Осака, Токио. Представил кредитное письмо от токийского банка на сумму в один миллиард йен. слейдера расцвел в улыбке. Стало быть, узкоглазый готов потратить два миллиона фунтов.